позвольте мне вас проводить. Незачем, небрежно говорит она, но тут же, без всякой логики, берет предложенную ей руку и молча идет рядом к парку. Его смирение обезоруживает ее. Нет, даже не то. Зачем лгать перед собой? Только вдали от него она может презирать его, не считаться с ним. Его близость так опьяняет ее нервы, что сладкое и страшное безволие сковывает ее душу. Как это ново, И это мучительное томление, и эта странная неудовлетворенность, и тревога. С Яном все было иначе. С Яном было так тихо и светло. Точно два мира, каждый отдельно, дали ей эти оба. «Какой у вас голос! Какой вы тонкий художник! Отчего вы не на сцене? Отчего вы мне не говорили, что вы поете? Когда я услыхала ваш голос, я простила вам все». «Простили? Разве я виноват перед вами?» Она молчит, враждебная и насторожившаяся. «Впрочем, вы правы», — говорит он печально. «Прошлое не умирает». Она молчит всю дорогу, далекая и враждебная. «Расскажите мне о вашей жене», — говорит она, сидя с ногами на тахте в кабинете. Штейнбах рядом. Их разделяет только вышитая подушка, но для него это стена, через которую он не видит души Мани. У нее новое лицо, даже голос новый и чужой. «Она очень хороша собой», Вы ее любите? Почему ее здесь нет? И почему вы несчастны, если женаты? Постойте. Какая она из себя, брюнетка или блондинка? Ну что же вы молчите? И пожалуйста, не смотрите на меня. У меня мысли путаются, когда вы смотрите. Опустите ресницы. Слышите? И отвечайте по порядку. Он берет ее руки и закрывает ими глаза свои. Его ресницы вздрагивают. И вдруг какой-то мостик, на котором Маня укрепилась, скользит под ногами, шатается. И опять бездна чувствуется внизу, сердце падает, она близка к обмороку, что-то фатальное, жуткое глядит на нее из этих глаз, из этого лица, хочется бежать. Или этот страх, радость, которая затопляет душу, прижаться к его лицу, к его бровям и губам, утонуть в этом чувстве, в этом запахе его кожи и волос. Совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает, В опьянении она порывисто берет его за плечи и, закрыв глаза, прижимается лицом к его губам. «О, целуйте меня! Целуйте!» — сквозь зубы говорит она и вся дрожит. Когда она приходит в себя, лицо ее залито слезами. Он на коленях у ее ног. Его лицо спрятано в складках ее платья. Что было сейчас? Где? В каком новом неведомом мире блуждала ее душа? Она берет его руку, пальцы которые судорожно впились в плюш тахты, и кладет ее на свое вздрагивающее сердце. Он поднимает голову. О, как прекрасно и как страшно его лицо! «Марк», — говорит она тихонько, — «милый Марк, отчего у вас такие дикие глаза, как у гнетко, когда он хочет укусить? Отчего вы такой новый? Разве это не было блаженства? Вы как будто страдаете, и мне стало страшно чего-то». «Дитя мое, не бойтесь меня», — говорит он разбитым звуком, — «вы для меня слишком дороги. Пусть разорвется мое сердце, скорее, чем я лишу вас хотя бы одной из ваших иллюзий. Я не сделаю непоправимой ошибки, я не переживу вашего отвращения». Она силится проникнуть в темный смысл его слов, в смысл всего происшедшего. Что-то рухнуло между ними, она это чувствует, какая-то перегородка, через которую она не могла до него коснуться — Теперь такое чувство, будто она его знала давно. «Обнимите меня, сядьте рядом, вот так! О, какое блаженство, Марк! Вы меня любите! Говорите мне это каждый день, каждый час! О, как я хочу быть любимой, любимой вечно! Какой рай ваши поцелуи! Как я могла жить, не зная вас!» Вдруг толчок в сердце, жгучая боль, как от удара ножа, и чары далеко. Она отодвигается, ее лицо как будто постарело. Расскажи мне о ней, говорит она чужим голосом. Вы ее очень любите, очень. Я люблю вас о ее», — отвечает он робко, как на суде. И Маня неумолимо, как должен быть судья. Где она теперь? Где? За границей. Почему же не с вами? Мы давно уже разошлись. Почему? Почему? Он молчит, опустив веки. «Синеватые прозрачные веки, и вражда Мани крепнет. Что же вы не отвечаете?» «Это моя тайна». «Ах, вот как, у вас от меня тайны». Отчаяние опять затопляет ее душу, она встает, чтобы уйти. «Постойте», — с болью глухо говорит он, удерживая ее руку.